Но каждый раз, когда он открывал глаза, дипломат был рядом с ним. Через несколько минут Дима просто устал. И, увидев снова дипломат с бомбой рядом с собой, обреченно подумал. Ну и черт с ним. Взрыв разнес его в куски, избавив от лишней боли и страданий. Москва, 10 часов 45 минут. Полковник Борисов был по натуре человеком сомневающимся. Доложив высшему руководству о случившемся, он понимал, что обязан предпринять необходимые меры для розыска исчезнувшего офицера из группы Ваганова. Именно поэтому, выйдя от министра, он сразу поехал к месту, где было совершено нападение на колонну чтобы еще раз поговорить с оставшимися в живых солдатами, по-прежнему находившимися на месте, где погибли их товарищи. Уже давно пришедший в себя подполковник Мисин бодро расхаживал среди горящих машин, давая конкретные указания и рассказывая всем о своем героизме, когда он лично едва не отбил контейнер у нападавших террористов. Короче, так бывает довольно часто. Когда отличившиеся в бою офицеры и солдаты погибают, а их славу присваивают себе прохвосты. Может, в этом есть своеобразная логика. Ибо высшая честь для воина пасть на поле боя, а высшие награды для прохвоста быть замеченным и отмеченным своим начальством. Уже подъезжая к месту происшествия, полковник Борисов узнал, что контейнер обнаружен и группа спецназа готовится к его освобождению. Почему-то это не внушило уверенности полковнику. Он уже успел побывать на месте происшествия до того, как доложить министру, и чувствовал, что освобождение контейнера будет не столь легкой операцией считали его помощники, уже предвкушавшие обнаружение террористов и успешную операцию, гарантирующую всем участвующим в этой операции новые награды и звания. Снова прибыв на место происшествия, Борисов с неудовольствием увидел, как здесь уже работают офицеры из антитеррористического центра ФСБ. Между Военными и ФСБ существовало негласное соперничество, и представители Министерства обороны крайне ревностно относились к любым попыткам сотрудников ФСБ присвоить себе права работать в их епархии. Военные не любили, когда в их дела особенно настойчиво лезли бывшие КГБшники – ныне называемой Федеральной службой безопасности. Борисов узнал среди приехавших подполковника Абрамова. Это был заместитель генерала Дмитриева, руководителя антитеррористического центра ФСБ. Абрамов с какой-то особенно сладострастной улыбкой допрашивал солдат, оставшихся в живых после нападения. Словно это доставляло ему удовольствие. Заметив приехавшего, он любезно поздоровался «Вот, прибыли к вам на помощь», — пояснил неприятно, улыбаясь подполковник. «Хотим помочь разобраться». «Напрасно», — холодно сказал Борисов. «Мы свое расследование могли бы провести и без вашей помощи». «Но террористы — это уже наша забота». Веско напомнил Абрамов. «Мы ведь еще не знаем, кто именно здесь действовал». «Именно поэтому мы и ведем свое расследование», – парировал Борисов. «Нападение было совершено на воинскую колонну и против наших офицеров и солдат. Я думаю, мы сумеем найти контейнер и тех, кто это сделал достаточно быстро». «Я бы на вашем месте не был столь уверенным», — ядовито заметил Абрамов. В этот момент к ним подошел подполковник Мисин. Он самоуверенно улыбался, уже успев позабыть о том, как именно он себя вел.